Глава 28. Каро. каро Кааро перекладывает специально приготовленную собачью еду из сотейника в миску Яро. Пес начинает есть еще до того, как первые ложки растекаются по дну. «Помедленнее. Оцени вкус, псина неблагодарная. Я несколько часов на это убил». Яро продолжает заглатывать еду, время от времени бросая взгляд на хозяина, но в основном сосредоточившись на пище. Кааро ставит сотейник в раковину, наполняет водой, выдавливает туда несколько капель моющего средства и разбалтывает. Открывает холодильник, достает пиво и захлопывает дверцу. «Предпоследняя бутылка», предупреждает холодильник. «Иди нахер», отвечает Кааро. «Я знаю, я умею считать до двух». Покончив с едой, Яро пьет из миски с водой, а потом усаживается у ног каро, скрестив лапы, словно ждет приказа. «Не смей пердеть, а то Богом клянусь, я из тебя коврик сделаю». Звонит телефон. Это Яфет Эурохен, его старый новый босс. Уже третий звонок, видимо, что-то важное. Ну и хорошо, тем приятнее его игнорировать. Он почувствует спину Яро. Пес изворачивается и облизывает пальцы Каро. Сейчас он уснет, и Кааро придется выходить из кухни на цыпочках. В запястье Каро издает гудок и слышится резкий голос. Каро! А, а, орева! -э Почему ты не хочешь со мной поговорить? «Эврохин! какого черта! Как ты! Принудительное включение, Каро! Ты поразишься, узнав, на что мы теперь способны. «Перестань сбрасывать звонок! Не получится!» «Я не пытался сбросить звонок!» Кара пытается сбросить звонок. «Чего тебе надо?» «Я звоню по поручению президента!» «Ближе к делу, Яфит! Чего тебе надо?» «Президент хочет знать, исполнишь ли ты свой долг в грядущей борьбе Нигерии и Роузвотера. «Нет у меня никакого долга! Я больше не работаю на О-45, Яфит! Ты это знаешь!» Твой долг нигерийца, Каро? Хм, я не уверен, что он у меня есть. Это почему же? Ну, был ли я вообще когда-нибудь нигерийцем? Неужели только потому, что я родился внутри установленных британской тиранией границ и обязан принять гражданство? Это всего лишь биологическая случайность. И то, что я сейчас нахожусь здесь, в роузвотере тоже случайность. Значит, ты не ответишь на зов своей страны? «Ты что, не слушаешь? Я тебе сказал, что теперь моя страна Роузуотер!» Эурохин сглатывает. Каро пробует всевозможные комбинации кнопок, чтобы прекратить звонок. «Мы это запомним, каро «Ага, ага, как скажешь! Ты можешь отключиться или сказать мне, как это сделать? Уже время тихого часа, а моему псу нужен спокойный сон!» В конце концов, напыхтевшись и нафыркавшись, Эурохин отключается. Каро отправляет рыбу сообщение с просьбой усилить защиту, чтобы подобных проникновений больше не было. Ответа он не получает. Яро спит на полу кухни. Каро слезает со стула и отправляется в туалет. Выйдя оттуда, он обнаруживает в прихожей Оинда. Он не встречал велосипедистку, беглянку, предполагаемую террористку, обитательницу купола. Больше года. И вид у нее измученный, только взгляд, как и прежде расчетливый. Каро, за тобой идут. Беги! Сказав это, она исчезает. Он свистом подзывает Яро и открывает убежище, которое оборудовал в фундаменте дома. Яро забирается внутрь, и каро защелкивает задвижку. Окна, дюймовые щели, приказывает он комнате. Выжидает 10 секунд, пока ксеноформы насыщают фильтрованный воздух, а потом входит в ксеносферу. Их двое. Вооруженные, в костюмах, стоят в нескольких ярдах от входной двери. Каро не знает, кто они, но ему наплевать. Он активизирует все проводящие пути у них в мозгах. Они в конвульсиях падают на землю. Один взвизгивает при каждом сокращении мышц, Второй уже обмочил штаны. Каро возвращается в реальный мир. Его преследует чувство, подобное дурному привкусу во рту. Яро лает в своем укрытии. Слишком просто. Камера наблюдения, — приказывает он дому. Все направления. Все трансляции забиты помехами. Определенно слишком просто. Мне нужны глаза. Он садится на пол, смежает веки. Возвращается в ксеносферу. Разделив сознание на множество фрагментов, разлетается в разные стороны в поисках заемных глаз. Он находит ребенка, реанимата, и все, что видит ребенок, видит и Дела плохи. К дому подкрадываются шестеро солдат. На них обтягивающие штурмовые костюмы и противогазы с кислородными баллонами. Воздух не касается их кожи а значит, для ксеносферы они невидимы. Выходит, первые двое были обманками, отвлекающим маневром. А вот это уже серьезно. Их послал кто-то, кому известно о его талантах. Каро! Черт, они даже не скрываются. Просто кричат через дверь. Каро, выходи! Ты нужен своему правительству!» Лгать смысла нет. «Вас Яфет прислал!» Кааро поражен этой демонстрацией силы. Он-то считал Яфита беспозвоночным. Он тянется через ксеносферу, но не может нащупать солдат. Ни единой бреши. Профессионалы. Он напрягается сильнее. Находит еще реаниматов. Они словно сосуды, полые люди, пустоты, которые только и молят, чтобы Кааро их наполнил. Повинуясь инстинкту, он проникает в эти полости и и они открывают глаза, со всех сторон затапливая каро информацией, объемной панорамной картиной событий. Затянутые в черные солдаты переступают через своих дергающихся товарищей, наводят бесшумные винтовки на двери и окна. Каро принуждает реаниматов подойти ближе, чтобы лучше видеть, но потом осознает, что заставляет их двигаться, а если он может заставить их двигаться значит, может заставить их напасть. Ох, ребята, ну держитесь, ну держитесь, говорит Кааро. Он превращает себя в маяк для реаниматов, притягивает их к своей двери. Отряд замечает их и открывает огонь, но солдаты напуганы, потому что не ожидали такого. Они пришли сюда захватывать вышедшего в отставку Сенситива, а не наводить порядок после открытия. Они работают так, как обучены, стреляя в центр тяжести реаниматов, но это не помогает. Реаниматов уже 30, 35. Каро не думал, что их соберется так много. Завязывается ближний бой. Кулаки и пистолеты, штыки и кинжалы. Реаниматы слишком близко, чтобы стрелять из винтовок. Один из солдат падает под лавиной ударов рук и голов. Остальные беспорядочно отстреливаются, но реаниматы одолевают их числом. каро чувствует их всех до единого. Он воспринимает пулевые раны, как щипки. Все реаниматы, которыми он управляет, появляются рядом с ним в ксеносфере. Они подобны дронам. Те, кому попадают в голову, исчезают. Мозг уничтожен, контроль потерян. Но что, если ты... Сначала насущные проблемы. Реаниматы отобрали у солдат оружие. Некоторые погибают, когда исчезает синхронизация с чипом, и оружие взрывается. Они срывают с солдат броню кусок за куском. Потом дружно принимаются отрывать конечности, и двор превращается в бойню. Когда убивать становится некого, они застывают в ожидании, глядя на дом, как на алтарь реаниматского бога. И Яро начинает выть. Каро выпускает его из убежища и гладит. Приходят все новые и новые реаниматы, а Кааро не знает, как отключить запущенный им сигнал. Вины за убийство солдат он не чувствует. Ну их нахуй! Нельзя сказать, что ему незнакомо раскаяние. Он просто не считает нужным щадить людей, пришедших его убить. Ему хочется позвонить Яфиту и заорать. «Иди в жопу! Я их всех прикончил! Ха-ха!» В небе собираются стервятники, и пятеро из них спускаются, сделав два круга над полем боя. Каро понимает, что это кибернаблюдатели, и приказывает реаниматам поймать их, убить и расчленить. Оставшиеся в вышине птицы держат дистанцию. кару бесит то, что он не знает, кто за ним следит, но он может предположить, что плоды его трудов созерцает как минимум О-45. Он обыскивает тела в поисках опознавательных знаков и, как ни странно, ничего не находит. Он отправляет сигнал гнилорыбу. Вскоре раздается звонок. «Что надо?» Гнилорыб, похоже, перманентно пребывает в дурном настроении. «А может, ему просто не нравится Каро? Последнее вероятнее. У меня тут несколько солдат, мертвых солдат. Я не могу обнаружить их чипы». «И ты хочешь, чтобы...» «Я хочу, чтобы ты на них взглянул и сказал мне, кто они такие». «Мудак ты!» «Подожди секунду». Некоторые разумы находятся у Кааро под постоянным наблюдением, и разум гнилорыба — один из них. Каро знает, что хакер делает с базы данных и д чипов и как он шаманит со спутниками и дронами. Поразительно, что гнилорыба до сих пор никто не казнил а, впрочем, он, скорее всего, заметает следы лучше, чем кто-либо на планете. У него есть околиты, которые поклоняются ему как тех на богу грядущего. «Возлюбленное дитя мое», — говорит гнилорыб, — «эти поросятки, наемники». Вот как. Президент, конечно, может использовать их в качестве посредников, чтобы избежать ответственности, но это не в его стиле, он тонко не работает. Чипы у них есть. Они просто укрыты от магловской техники, вроде твоей. Отшелушив слои, я могу тебе сказать, откуда они. И? Тишина. Гнилорыб исчезает на две минуты, и кару сбит с толку. Ждать ему или нет? Потом он слышит дыхание. Гнилорыб? М? О, ты все еще здесь? Я твоего ответа жду, говнюк! Зачем? «Каро, я вообще-то занят. Мир к твоим проблемам не сводится, знаешь ли». Каро неслышно считает до десяти. «Откуда взялись мои шестеро наемников?» «Они где только не бывали. на судя по паттернам, выпорхнули из особняка мэра. Это Джек-Жак послал их тебя убить. Приятного тебе дня. Иди в жопу». Каро выныривает из ксеносферы, И звонит Аминат. Звонок не проходит или его сбрасывают, неясно. Он пытается дотянуться до нее через ксеносферу, но у него не получается. Возможно, это что-то значит, возможно, нет. В городе наводнения, в неблагоприятных погодных условиях, связи между ксеноформами рвутся. И все же. каро всегда ненавидел Джека Жака, но теперь, теперь у него есть повод его убить. Он выходит из дома, не обращая внимания на скулёж Яро. Снаружи стоит больше сотни реаниматов, и все они, кажется, смотрят на каро «Бойцы, я не могу сказать вам ничего воодушевляющего. Идите, заставьте меня вами гордиться». каро чувствует, что в будущем его ждет легкая головная боль. Кожа вокруг глаз словно натянута, но в остальном он в порядке. Реаниматы отправляются к особняку бегом, а он берет свой дешевый джип. Это одна из немногих в роуз машин, работающих на углеводородном топливе. И в отличие от электрических, она не зависит ни от властей, которые могут перепрограммировать ее на ходу, ни от сбоев в энергоснабжении. каро наполняет бак из своего подземного резервуара с топливом, который, как не устает говорить аминат однажды превратит дом в огненный шар. Он с трудом припоминает, как управлять машиной с двигателем внутреннего сгорания, а отсутствие навигационного компьютера приводит его в замешательство. Порядок на дорогах поддерживается потому, что каждый бортовой компьютер связан с компьютерами в других машинах. Каро аномалия в системе и несколько раз с трудом избегает столкновения но через 20 минут он уже приноравливается. Хренов данладе его наставник ВО-45, любил говорить, что убегать глупо. «Враг за спиной? Плана нет!» Он качал своей мощной головой. «Ты можешь отступить, чтобы обеспечить нужную тебе боевую дистанцию, но бежать ты не должен». Это херня. Каару убегал множество раз и до сих пор жив, чего не скажешь о его собратьях Санситивах. Все они мертвы. кару последний из них, последний из людей, имевших доступ к ксеносфере или, по крайней мере, доступ к информации. Были и те, кого ксеносфера наделяла другими способностями. Однако Жак — капитулянт, комок зеленых соплей, колоссальная жопа. Каро может убежать от многого, но убегать от Джека Жака он не станет. И если тот оказался настолько глуп, что напал на него, что ж, этого врага он за спиной не оставит.